Пришла пора вытаскивать из биованны Ольсона. Булан решил, что стоит лично поздравить человека. Сестренки тоже решили присутствовать при этом. Булан это одобрил, но Шалах почему-то решила, что они, как всегда, вредничают. Олаф проснулся, сел в ванне, увидел сестренок и густо покраснел. Мириван подала ему халат. Шаллах взяла подмышки, подняла, как ребенка, и поставила на пол. Мериту, хихикая, одела на Олова шлепанцы. — Как чувствует себя больной? — спросила Беруна. — Великолепно. Словно десять лет сбросил. — Нет, это килограммов десять, а омоложение пять лет, — поправила Шаллах. —— только и сказал Олаф. — А сколько я спал? Неделю тебя дважды разыскивал кто-то из редакции. Я ответила, что ты без спроса влез в зону карантина, подхватил заразу и теперь отмокаешь в биованне. Великолепно, обрадовался толстяк. А ресторанчики у вас здесь водятся, умираю с голода. «Общепит», — отрезала Беруна. И наша еда для тебя несъедобна. Разве что сестренки. Ублажат, чрево угодника. Ублажат, с надеждой спросил Олаф, поглядывая на девушек. Заглянула Тая в чешуйчатом костюме с крылышками. Капюшон с ушками пока был откинут на спину. Кто со мной в театр? Любовники Клеопатры. Полчаса до начала все зашумели. Тая, детям до шестнадцати, воскликнул Олаф. Девушка засмеялась и скрылась за дверью. «Что я здесь делаю?» – подумал Болон.